термин. Это 74 страница. Термин это слово или сочетание слов, являющееся официально принятым и узаконенным наименованием какого-либо понятия в науке, технике, искусстве. Как правило, термин означает Однозначен в системе данной терминологии, что отличает его от слов нетерминологических. Химических. Метил, окисл, силикатирование, медицине, бронходенит, гематома, лейкемия, лингвистический, инфинитив, морфема, префикс. термина могут быть узкоспециальными – Математическими, например, «Мантиса», «Медиан», физи «Физики», «Бета-лучи», «Позитронни» из биологии, «Фитофак», «Флагелаты» лингвистические, «Омофом», «Опрощение» и «Общепонятными», то есть узкоспециальными терминами и «Общепонятными». общепонятные понимаемыми и употребляемыми не только специалистами в данной области знаний. Например, математики – окружность, треугольник, физики – молекула напряжение в биологии – позвоночник, хордовая лингвистика, антоним – метафора. Границы между узкоспециальными и общепонятными терминами изменчивы. Происходит передвижение части узкоспециальной лексики в общую потребительную, которая нередко уже и не осознаётся, как терминологическая. Этому передвижению способствует ряд причин, среди которых большую роль играет повышение общеобразовательного уровня населения, а также значение той или иной науки – Отрасли хозяйства в настоящий момент. С чем связана широкая пропаганда достижений этой науки средствами массовой информации. Печать, радио, телевидение. Например... Значение, которое приобрели в последнее время химии и продукты химической промышленности, способствовало переходу в разряд широкоупотребительных таких ещё недавно узкоспециальных терминов. Например, полимеры, полиэтилен, синтетические смолы. То произошло со словами апогей, перигей. невесомость благодаря стремительному развитию космонавтики и тому всенародному интересу, который вызывает любое сообщение о достижениях в этой области. Понимание значения термина и переход термина в разряд общепонятных слов связаны и с его структурой. Слово, состоящее из элементов, значение которых вполне ясно. Обычно усваивается легко. Бесшовный. Лучше преломление. Малолитражный. Ракетодром. Соломо-копнитель. Легко. Понимаются и усваиваются термины, которые возникли вследствие переосмысливания слов. Примером может служить название «множество деталей механизмов по внешнему виду функций, сходно с бытовыми предметами вилка, дворник, молоточек, салазки». Немаловажную роль в популяризации термина принадлежит и художественной литературе. Так, романтизация морских профессий в рассказах Станюковича, Грина и других писателей способствовали знакомству широких читателей, читательских кругов со многими морскими терминами. Аврал, брик, дрейф, камбус, кубрик, рубка. Шхуна. По происхождению термины неоднородны. Среди них есть заимствованные целиком из других языков: блиндаж, бриз, вакуум, метафора. И образованные на основе международного словообразовательного фонда, прежде всего, греческих и латинских корней. «биолиты», «гербициды» от латинского «трава» и «убивать». Значительная часть терминов образована из русского словообразовательного материала. «Баёк», «заземлить», «подвой», а также из русских и заимствованных морфем – Биотоки. Пенобетон. Немало терминов возникло в результате переосмысливания слов, чаще всего на основе метафоризации. Башмак – приспособление, служащее в качестве опоры. Гребень приспособление – приспособление, это инструмент по форме или назначение, сходный с гребнем. Корень. Основная часть слова – усталость, снижение прочности металла под действием перегрузок.